Глава 12. Кричать не будешь? Тар откинулся на высокую спинку кресла, разглядывая Терил, грациозно шагающую по комнате. Недавнее внезапное нападение не выходило из головы. Хотели похитить ее, чтобы добраться до него? Тар только что вернулся с осмотра воинов-драконов, которые будут охранять и патрулировать все важные стратегические точки, ожидая врага. На смотре отец выглядел недовольным. Пристально следил за отработкой тактики воздушного перехвата и хмурился. Тар заглянул в его голову и поймал мысли о том, что предатель должно быть прячется среди своих. Последние дни Отец вел себя замкнуто, никого к себе не подпускал. С Тааром тоже не общался, будто какое-то знание терзало его душу. Про осколок они больше не говорили. Только один раз Тару упомянул про новую часть воспоминания семью Ливии. Ему удалось увидеть облик драконов и лихар, но пока этого было слишком мало. «Ты выглядишь уставшим», — произнесла Этерил. Она держалась немного взволнованно, хотя старалась не показывать. Ходила мерно по комнате, рассказывая о приготовлениях перед свадьбой. Тар помотал головой, показывая, что все нормально, и мимоходом спросил. «Как там твоя любимица Ливия?» Этерил подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Моя ли она любимица, Тар? «Только не говори, что ты можешь ревновать к простому человеку. «Ты же дракон, Эд. Не замечал, чтобы тебя раньше так интересовали люди». Невеста подошла к нему, взяла за руку и потянула на себя. «Зато они всегда интересовали тебя, а у нас с ней есть нечто общее». Таро взглянул, сощурившись, и поднялся ей навстречу. Поэтому Этарил так настойчиво уводила неприкасаемую к себе, заметила его интерес. «Иногда мне кажется, что тебе нравится представлять себя обычной женщиной». «Да, знаешь», — неожиданно порывисто ответила Этерил. «Иногда это так, и в чем то я хотела бы быть обычной женщиной». Она поджала губы и, чувствуя его близость, глубоко вздохнула. «А еще иногда я хочу узнать тебя ближе». «Очень близко. Вот так». Глядя в упор, она провела ладонью по его груди. а иногда это меня пугает. Теар не хотел сейчас узнавать, что именно у нее на душе. Это было откровенно и требовало такой же откровенности в ответ. А они чаще скрывали свои чувства, словно на самом деле два человека, а не драконы, способные общаться без слов. «У тебя будет эта возможность, и очень скоро». Уклончиво отозвался он и невесомо огладил ее волосы. Этарил подняла голову к нему, вдыхая запах. Ее ладони дрогнули, спустились чуть ниже, пальцы сомкнулись на поясе, будто хотели привлечь его ближе. Но мысленно Тар был не здесь. Близость свадьбы вызывала только тягу к небу. И Тар подумал, что с большим удовольствием оказался бы сейчас в ночном воздухе, расправляя крылья за спиной. Этарил была красива и притягательна, умна и заботлива. и уже не первый раз стремилась к нему. Многие из драконов хотели бы оказаться на месте Таара. Но все же, пока Этерил оставалась для него чужой, в конце концов этого союза в первую очередь хотел его отец. Хотя стоило признать, что в чем-то он прав. Если они хотят остаться на земле, если хотят выжить, придется порой поступаться своими желаниями и нежеланиями. «Мне нужно еще кое-что сделать». Он взял Эд за ладони и опустил их вдоль ее тела. «Отдыхай». Тар вышел из комнаты и направился по коридору, страстно желая выйти на простор хотя бы ненадолго. «Ваше Высочество!» — встряхнул его приглушенный голос. Он обернулся и увидел Ливию. Девушка шла быстро. Казалось, она хотела схватить его за руку, но замерла перед ним всего в двух шагах, будто не могла преодолеть невидимую стену. Тар был одновременно рад и не рад этой встрече. Девушка была нужна ему, чтобы узнать правду, но каждый раз их столкновение заканчивалось слишком странным притяжением. «Мне нужно с вами поговорить». Тара охватила взглядом ее всю. Она влекла неподдельностью и несгибаемой верой в себя, несмотря на низшую касту. Откуда что берется? Уже не узнать прежнюю и неприкасаемую. Научилась бороться, невольно угодив в самое сердце драконьих разборок. Это отец отправил тебя ко мне. Он сделал тот шаг, на который не решилась она. Что же в ней цепляло? То ли большие глаза под медовой прядью на лбу, то ли чувственные губы, так и готовые вскрикнуть или порывисто улыбнуться, то ли тщательно скрываемая страсть в учащенном дыхании, в биении венки на шее, в каждом плавном движении ее тела. Нет, я... я действительно этого хочу. За последний день я это поняла. Хочу узнать, кто я на самом деле. Ливия сделала мимолетное движение, Будто оглядываясь, Этар догадался, в чем может быть дело. Опасается, что Этерил застанет их снова. Он выхватил у девушки короткую мысль про невесту и ее угрозы и убедился в этом. Вот как Этерил все же и правда ревнует, раздержит Ливию при себе. Хорошо, ты хочешь попробовать прямо сейчас? Я не знаю. Она снова подалась назад. Я проснулась от кошмара, в нем я видела, как забываю дочь. И себя. Ничего не остается. Пожалуйста, ваше высочество. Увести ее снова к себе или в другое тихое место? Последняя попытка закончилась непозволительно близко. Хорошо, пойдем. Кивнул Теар и позвал с собой. Леви обхватила себя за талию и молча последовала за ним по пустынному коридору. Они шли рядом, и Лив в долгах мурилась, прикусывала губы, пока не спросила. «Вы можете вернуть мой амулет?» Она приподняла брови, будто пытаясь показать, что это не такой важный вопрос, но волнение и судорожное дыхание выдавали страх. «Думаю, сегодня он нам не понадобится». Коротко вспыхнуло рядом ее раздражение, но Теар не обратила внимание. Вскоре они поднялись по последней лестнице на крышу дворца. Последний стражник, которому Теар приказал остаться на месте, ждал внизу. На крыше привольно гулял ветер, но, к счастью для девушки, он был теплый. Она ненадолго замерла, оглядываясь. Едва ли прежде бывала на такой высоте. Но то, что ей сейчас предстоит, наверняка испугает еще больше. Тар повернулся к ней. Теперь они стояли друг напротив друга и смотрели в глаза. Здесь было хорошо. Ни лишних глаз, ни ушей. Можно не играть роль примерного наследника. «Воспоминания — важная часть нас, не так ли?» — заговорил Теар. «Без них мы теряем слишком много. Кто мы кем рождены, что любим, что пережили и кто нам дорог. Не знаю, что за заклятие наложили на тебя много лет назад». «Но если ты готова, помогу с этим справиться». «Не буду спрашивать, могу ли я от этого умереть», — хмуро отозвалась Ливия, обнимая свои плечи. Тар рассмеялся. «И правильно, потому что сегодня тебе будет еще страшнее». В упрямо глядящих на него глазах промелькнул испуг, но отказаться она была не готова, и Теар подошел ближе на расстоянии вытянутой руки. «Думал, ты увидишь это завтра на свадьбе. Но странным образом мое желание вырваться на свежий воздух совпало с твоим, так что можешь закрыть глаза». «Что вы сделаете?» «Ты уже знаешь». Ливия хмыкнула, но выполнила его просьбу и прикрыла веки. Темные ресницы дрогнули, ноздри тревожно затрепетали, будто она хотела уловить опасность на запах. а губы так и не сомкнулись до конца тар не торопился и забавляясь рассматривал чудную и неприкасаемую доверчиво закрывшую перед ним глаза ветер трепал края яркой накидки обрисовывая стройную фигуру с манящими изгибами и кончики ее золотистых волос гулял по гладкой загорелой коже вдруг захотелось узнать Что она сделает, если он сейчас коснется ее талии и мягких губ? Испугается, вырвется с криком или, наоборот, потянется навстречу? В его покоях, когда он был рядом, Ливия явно боролась с собой. В ней ощущалась загадка, которую хотелось отгадать. Тар даже неслышно подошел, не сдерживая это притяжение. Она почувствовала его близкое тепло и запах и напряглась. но глаза не открыла, замерла тревожно, не дыша. Теар тоже прикрыл глаза и медленно вдохнул. Зачем он это делает? Зачем дразнить себя и ее? Он качнул головой, отступил и выдохнул шумно, как дракон. Сосредоточился на несколько мгновений и, наконец, позволил истинному облику взять верх. Когда он пришел в себя, Левия уже стала такой хрупкой рядом с ним. Она так и стояла, зажмурившись, но уже явно понимая, что произойдет. Тар опустился как можно ниже, чтобы его голова оказалась напротив ее. Сердце девушки колотилось так часто, что это передавалось быстрыми вибрациями. Она словно хочет и одновременно страшится увидеть его таким. «Бу!» — передал он мысленно. Ливия распахнула глаза. Каким он отражается в них, чудовищем пришельцем или все же разумным? Главное, чтобы не побежала прочь, и не сверзилась с крыши. Впрочем, подхватить ее он теперь сможет. К счастью, крылья снова сильны, как прежде. Не так просто его убить. Кричать не будешь? поинтересовался Теар. Нет, у нее стукнули зубы. Но все же Ливия не выдержала. и торопливо отошла прочь, потом еще, пока не споткнулась и не грохнулась попой на крышу. Теар торопливо подошел. Кажется, они уже в это играли, тогда уэт и Рил. Еще несколько шагов, и Ливия превратилась в дрожащую статую. «Надо было все-таки поцеловать. Это бы тебе понравилось больше», — задумчиво произнес он. Девушка тут же с негодованием вскочила на ноги, Даже кулаки сжала. И неясно, из-за чего больше из-за подавленного желания ответить на поцелуй, или из-за обиды за невесту, которую Ливия, похоже, успела принять близко к сердцу. Какая же буря эмоций у нее внутри? Тар покорно положил голову на передние лапы и лег на крышу. Не бери в голову. Садись, слетаем в знакомые места. Пешком, увы, слишком долго. А завтра у нас всех важный день. Я не могу. Я не сяду. Ливия. Он повернул к ней голову. Твои родители были такими же, как я. Вы забавляетесь со мной, да? Я бы это так не назвал. А как назвали бы? Что я вместе с тобой ищу правду. Теар терпеливо ждал, пока она осторожно коснется его чешуи, пока осмелится приблизиться. В ее душе колебался страх и решимость. И два пламени сплетались в одно. Возможно, это разбудит ее спящую память и вернет к тому, что было много лет назад. «Как это сделать?» — пробормотала Ливия, смяв подол юбки. «Садись на спину и держись крепче». Короткий решительный вздох, и стройные ноги обхватили его тело, а прохладные от волнения ладони цепились в гребне на спине. Он встал, и Левия, испугавшись, прижалась всей грудью. Тар даже чувствовал, как бьется ее такое маленькое сейчас сердце. Он подошел к краю крыши и осторожно расправил крылья, поднимаясь в воздух. Левия вскрикнула, и он будто сам почувствовал, как захватило дух. «Это будет быстро», — предупредил он, и скользнула вниз в сторону ее общины. Два караульных дракона встретили неожиданный ночной полет Теара с настороженностью. Но он лишь коротко отдал приказ оставаться на местах. Пусть лучше смотрят за врагами, которые могут следить за ним. Найти бы того шпиона, что охотится за осколком. Тот, кто рассказал про амулет, вполне мог разузнать про Ливию. «Нападение на Этерил — лишь первый шаг в этой охоте. Покажи мне, где твой дом». Ливия приникла к нему всем телом и держалась из последних сил. Еще немного и свалится. Но благо уже было недалеко. Она не смогла ничего сказать, но передала мысленный образ. И Теар снизился, чтобы приземлиться на степном просторе неподалеку. Девушка еще не успела прийти в себя, когда он вернул образ человека. Она была взбудоражена, дышала часто, но уже не так испуганно, как раньше. Она сделала шаг в сторону общины неприкасаемых, а потом повернулась к Теару, и в глазах скользнули отголоски чего-то глубоко запрятанного. Как же она могла оказаться среди драконов Ильхар? «Если что, со мной снова можно разговаривать», — Теар улыбнулся. «Здесь твой дом?» «Да, там». Ливия взволнованно кивнула. Взглянула на него, подтягивая ткань на правом плече. Видеть его человеком ей явно нравилось больше. «Но что мы на самом деле ищем? Из-за чего на вас нападали?» «Из-за осколка звезд». «Осколок?» «Когда-то он был частью межзвездного пути», отозвался Теар. Теперь это последняя связь со созвездием дракона. Он важен. От артефакта почти ничего не осталось. Какое-то время части этой звезды хранил Ротельхар, Эльхар, но все они погибли. Думаю, те драконы пытались через меня или Этерил докопаться до сведений про последних хранителей. Им стало что-то известно. «Последних хранителей? Это и были мои родители?» Прямо спросила Ливия.